Наполненный чуть не до отказа подобными мыслями, он вышел на палубу, чтобы присоединиться к пассажирам, совершавшим мацион перед завтраком. Почти тотчас же ему попалась на глаза Билли. На ней было очень миленькое пальто для гуляния, выгодно подчеркивавшее ее красоту, а ветерок играл ее рыжими локонами. Рядом с нею прогуливался молодой Брим Мортимер. При виде Сэма молодая девушка улыбнулась. Сколько магической прелести заключено в женской улыбке! — О, вот вы, мистер Марлоу! — Вот и вы, — повторил Брим Мортимер с несколько иной интонацией. — Да, решил подышать свежим воздухом перед завтраком, — ответился Сэм. — О, Брим! — поскликнул девушка. — Ну что? — Будьте такой милый. Снесите, пожалуйста, мое пальто в каюту. Я не думала, что сегодня так тепло. «Хорошо, я понесу его на руки», — сказал Брим. «Глупость, я совсем не хочу нагружать вас. Сбегайте и бросьте его в каюту на койку. Можете не сворачивать его». «Хорошо», — сказал Брим. Он помчался по палубе. Бывают такие мгновения, когда человек чувствует, что для полного его перевоплощения в фургон для перевозки мебели недостает только лошади и кучера. Такое чувство испытывал теперь Брим Мортимер. «А вам не кажется, что ему следовало бы...» — Заодно почирикать с собачкой, когда он будет в каюте, — высказал мысль Сэм. Он понимал, что человек столь решительный характером и с такими длинными ногами, как у Брима, может дойти до каюты, положить пальто и вернуться обратно в течение каких-нибудь тридцати секунд. — Совершенно верно. — О, Брим! Да, — Да-да. — А когда вы будете в каюте, поиграйте немного с бедным Пинки. Он очень любит это. Брим исчез. Не всегда легко, глядя на спину человека, понять, что он думает и чувствует. Но спина Брима, казалось, ясно говорила, какими мыслями занят ее обладатель в этот момент. «Дайте ему две-три скрипки и пианино, и из него выйдет хороший бродячий оркестр». «А как чувствует себя ваша собака?» — учтиво осведомился Сэм, стараясь идти в ногу с девушкой. «Значительно лучше, благодарю вас». Я подружилась здесь на пароходе с девушкой, не знаю, слышали ли вы ее имя, с Джен Гэббард. Это довольно известная охотница на крупных зверей. Она дала мне какую-то микстуру для пинки, и он сразу почувствовал себя гораздо лучше. Я не знаю точно ее состава, но туда, наверное, входит соус Кабуль. Она говорит, что всегда давала эту микстуру своим мулам в Африке, когда те хворали. Это очень милая девушка, с вашей стороны очень любезно проявлять такое внимание к бедному Пинке, который кусил вас. — Все они кусаются, — благодушно заметил Сэм. — Я очень люблю животных, и в особенности собак. — Неужели? — Я тоже. — Мне только не нравится, что они так часто дерутся между собой, поэтому я всегда разнимаю собачьи драки. — Я восхищаюсь теми людьми, которые знают, что нужно делать, когда собаки грызутся между собой. Сама я в такие минуты совершенно теряюсь. Она опустила глаза. «Вы читаете? Что это у вас за книга?» «Книга? Ах, да, это сочинение Теннисона». «Вы любите Теннисона?» «Обожаю», — восторженно произнес Сэм. «Особенно эти... его...» Он посмотрел на манжет. «Его королевские идиллии. Мне даже страшно подумать, что я стал бы делать во время переезда будь со мной Теннисона». Хотите, мы будем читать его вместе? Это мой любимый поэт. Конечно. Знаете, в Теннисоне есть что-то такое... Да, не правда ли? Я сама часто так думала. Иные поэты пишут длиннющие повести или там разные другие штуки. А есть такие, которые пишут все стихотворения в несколько стров. И только у Теннисона, по моему мнению, одинаково хороши как длинные, так и короткие вещи. У него на каждой странице лунки. — Это сравнение указывает на то, что вы играете в гольф. — Если я не читаю да Даниса, то играю в гольф. А вы играете? — Не только играю. Я ужасно люблю гольф. — Удивительно, сколько у нас общего во вкусах. — Вы, по-видимому, любите все то, что люблю я. — Мы действительно должны стать друзьями. Он на мгновение задумался, выбирая лучший из трех пришедших ему в голову ответов, Но в это время прозвучал гонка, приглашавший к завтраку. «Ах, господи, мне надо спешить. Надеюсь, мы встретимся здесь попозже». «С удовольствием», — ответил сам. «Мы сядем и будем читать Теннисона». «Прелестно. Вы я и Муртимер?» «Нет. Брим пойдет в каюту развлекать Пинки. Он уже знает об этом?» «Еще нет», — ответила Билли. «Я сообщу ему об этом за завтраком». Глава четвертая. Сэм втирается. Параграф первый. Настало четвертое утро морского путешествия. Разумеется, когда эта повесть будет переделываться в фильм, такого краткого сообщения кажется недостаточно. Придется поставить выразительный титул или велеречивую надпись, или еще что-нибудь в этом роде, например, И так в полной безмятежности протекали дни, насыщенные надеждой, юностью и любовью, соединяя двоюных сердца шелковыми цепями, выкованными смеющимся богом любви. При этом мужчины в зрительном зале переложат свою жевательную резину за другую щеку и крепче сожмут руку своей соседки, а топер за роялем заиграет Каждому хочется получить ключ от моего погреба или что-нибудь в этом роде, столь же подходящее, задушевное и тягучее. А рассеянный взгляд его устремится на недокуренную папиросу, которую он положил на самую нижнюю октаву, рассчитывая докурить ее по окончании картины. Но я предпочитаю краткое и откровенное заявление. Это моя повесть, и я поступай как хочу. Сэмюэль Марлоу, завернутый в купальный халат, вернулся к себе в каюту после холодного душа. В его походке сквозила та несокрушимая гордость, которая проглядывает в движениях человека, принявшего холодный душ, в то время как он имел возможность сесть в горячую ванну. Он поглядел в иллюминатор на сверкающее море. Он чувствовал себя сильным, счастливым и твердым. Ни один только холодный душ возбуждал гордость этого молодого человека. Дело в том, что, растирая себе полотенцем поясницу, он принял твердое решение — Сегодня же сделать предложение Вильгельмини Беннетт. Да, он должен испытать судьбу, поставить на карту все свое счастье. Правда, он знает ее всего лишь четыре дня, но что из этого? Самое замечательное достижение нашего времени я усматриваю в том, как современная молодежь делает предложение руки и сердца. Когда дедушка Сэмюэля Марлоу... Почтительно проухаживав приблизительно полтора года за бабушкой Сэмюэля Марлоу, убедился, что чувство которое он питает к ней, не что иное, как любовь, ему пришлось, согласно обычаю, выяснять этот вопрос окольным путем. Прежде всего необходимо было пропеть несколько сентиментальных баллад, причем бабушка аккомпанировала ему, а остальные члены семейства сидели тут же в комнате и слушали. Заметив, что она потупляет взоры и слегка розовеет, когда он произносит слова «только ты, ты одна», он счел это за опощрение, хотя и слабое, но все же достаточно убедительное, чтобы дать ему право отвести на следующий день в сторону ее сестру и расспросить ее, упоминает ли о нем изредка предмет его любви в домашних беседах. Далее в переговоры была втянута ее тетка, две другие сестры и ее младший брат. Только после этого он решил, что настал момент послать ей томик стихов Шелли, подчеркнув карандашом чувствительные места. Спустя несколько недель он увиделся с ее отцом и добился от него разрешения чаще бывать у них в доме. И, наконец, после того, как он отправил ей письмо, начинавшееся словами «Сударыня, надеюсь, вы не останетесь нечувствительной к тому обстоятельству, что грудь моя с давних пор полна нежных чувств к вам, чувств более глубоких, чем обыкновенная дружба». Он удалился с нею в цветник из роз и там довел дело до конца. Как сильно отличается в этом отношении поведение современного молодого человека? Его ухаживание почти нельзя назвать ухаживанием. Его метод напоминает метод общеизвестного юмористического героя. «Вырос тенью, встал стеною, голос резок, взгляд стелят. Обожаю, будь женою, время деньги, да или нет?» Сэм Марлоу был горячим сторонником этого лапидарного метода. Это был решительный молодой человек, которому не требовалось размышлять целый год, чтобы сообразить, что Вильгельмина беннет самой судьбой с из начала веков, предназначенной ему в невесты. Он знал об этом с первого же момента, как встретил ее на пристани, и все последующие обстоятельства, как то прогулки по палубе, чтения, разговоры, обеды, чаепития и даже совместное участие в разных играх, только укрепляли его в первоначальном мнении. Он любил ее со всем пылом своей натуры. А пылкость Марлоу, вошла в поговорку в Бреттон-стрит на Баркли-сквер, и какой-то внутренний голос твердил ему, что она, в свою очередь, любит его. Как бы там ни было, но мисс Беннет желала, чтобы ее жених или будущий супруг был во всем похож на сэра Галахада. И сам, нисколько не желая преувеличивать своих достоинств, откровенно сознавал, что никто не походит на сэра Галахада больше, чем он. На этом-то основании он решил сделать сегодня предложение Вильгельминии беннет Он вынул бритвенный прибор и, став перед зеркалом, начал водить бритвой по лицу. — Я Бандолеро! — мычал Марлоу, намыленный физиономией. — Я, я Бандолеро! Да, я Бандолеро! Смятая куча простынь и одеял на нижней койке начала проявлять признаки жизни. — О, — простонал Юстас, приподнимая голову. Сэм бросил на своего кузена полный сострадания взгляд. Страшные мучения пришлось пережить Юстасу за последние несколько дней, и сам всякий раз приятно удивлялся, когда находил его утром еще в живых. — Что? Опять плохо, старина? — Нет, я чувствую себя недурно, — возразил Хайнет. — Меня поразило только, что кто-то вздумал тут... Ни с того, ни с сего изображать петуха. А как погода? Великолепная. Море. Ради бога. Не говори мне о море. Виноват. Солнце сияет во все лопатки. Почему ты не встаешь? Ты что, не заставит меня встать? М -м, послушай, брат, кутника и съешь на завтрак яйцо. Юстас содрогнулся и кисло посмотрел на Сэма. У тебя сегодня чертовски самодовольный вид с упреком проговорил он сам вытер бритву и положил ее на место в нем происходила душевная борьба но желание поделиться с кем нибудь своей тайной одержало верх дело в том проговорил он как бы извиняясь что я влюблен влюблен юстас разом выпрямился на постели и здорово стукнулся о верхнюю койку и давно это с тобой. — С самого начала путешествия. — Мне кажется, что ты мог бы сообщить мне об этом раньше, — с упреком заметил Юстас. — Я, небось, рассказал тебе о своих страданиях. Отчего же ты не сказал мне, что и с тобой случилось это скверная история? Видишь ли, старина, за последние несколько дней я заметил, что мысли твои работают, так сказать, в совершенно ином направлении. — Кто она? я познакомился с ней здесь на проходе прекрати это торжественно заявил юстас как истинный друг говорю тебе прекрати это послушайся совета человека который знает женщин не делай этого чего не делать не делай ей предложения!» я догадываюсь по блеску твоих глаз Что ты собираешься сделать ей предложение? Может быть, еще сегодня утром? Нет, не утром, а после завтрака. Я всегда считал, что ко всякому делу нужно приступать после завтрака. Не делай этого. Женщины из исчадия ада. Все равно, выходят ли они из-за тебя замуж или отказывают. Неужели тебе неизвестно, что женщины носят черные вечерние туалеты, специально для того, чтобы заставить тебя застегивать их, когда ты и без того уже опоздал в театр. И что в силу какого-то чисто бесовского коварства крючки и петельки на этих черных платьях также черные. Представляешь ли ты себе... Я э, подумал обо всем этом. Затем прими во внимание детский вопрос. Подумай, что будет с тобой, когда ты окажешься вдруг отцом. А ведь достаточно одного внимательного взгляда на тебя, чтобы убедиться, что шансов у тебя на это очень много. Мальчика в очках с торчащими передними зубами, который будет мучить тебя всякими идиотскими вопросами. Из шести мальчиков, которые попались мне, когда я входил на этот пароход, у четверых были очки на носу и зубы, как у кроликов твоие других были тоже отвратительны хотя и в другом роде что будет с тобою когда ты станешь отцом я не просил тебя говорить мне грубости? — сухо ответил ему сэм всякий мужчина обязан рисковать Откажись от нее умолял юстас не выходи из каюты до конца путешествия В Саутгемптоне ты легко можешь скрыться от нее в сутолоке а если она станет засыпать тебя письмами Ответь ей, что ты болен, и доктора запретили тебе волноваться. Сэм посмотрел на него возмущенно. Теперь больше, чем когда-либо он понимал, почему девушка, обладавшая известными идеалами, отказала этому человеку. Он оделся и, плотно позавтракав, вышел на палубу. Параграф второй. Утро, как он и сказал, было действительно великолепное. Образчик солнечного света, который он узрел через иллюминатор, был ничто в сравнении с действительностью. Пароход, казалось, плыл в какой-то огромной ярко-синей чаше, по лазоревому ковру, усыпанному серебряными блестками. Такое утро способно толкнуть человека на великий подвиг. Такое утро призывает его как можно шире расправить грудь и быть романтичным. При виде Билли Бенн в бледно-зеленом свитере и белой юбке. Марлоу сейчас же изменил свою программу действий. Нельзя было откладывать предложение до послеполудня. Необходимо было покончить с этим сейчас же. Гениальнейшие блюда гениальнейшего повара не могли бы придать ему лучшего настроения, чем то, в котором он находился сейчас. Доброе утро, мисс Беннетт. Доброе утро, мистер Марлоу. Какой чудесный день. Очаровательный. В хорошую погоду совершенно иначе чувствуешь себя на пароходе. Да, не правда ли? Как странно, что величайшие исторические события, одно из которых должно было развернуться в следующий момент, всегда начинаются столь прозаическим манером. Шекспир пытается затушевать истину, но нет ни малейшего сомнения в том, что Ромео и Джульетта в сцене на балконе также обменивались замечаниями относительно наступавшего утра. «Может быть, мы пройдемся?» — спросила Билли. Сэм оглянулся. Было то самое время дня, когда палуба бывает полна гуляющими. Пассажиры, завернутые в пледы, точно коконы, лежали в креслах, тихо подремывая, и в ожидании стюарда, который должен был появиться с чашкой бульона ровно в одиннадцать часов. Другие, более энергичные, прохаживались взад и вперед, С точки зрения человека, имеющего намерение раскрыть перед молодою девушкой свои самые сокровенные чувства, палуба в данный момент ничем не отличалась по существу от станции подземки в деловое время дня. — Здесь слишком людно, — ответил Сэм. — Пойдемте на верхнюю палубу. — Отлично. Вы можете почитать мне там. подите и принесите Теннисона. Сэм видел, что сама судьба играет ему в руку. Четырехдневное знакомство с английским бардом достаточно убедило его, что этот человек только и делал, что писал про любовь. Возьмите его собрание сочинений и, закрыв глаза, ткните куда-нибудь пальцем, вы без сомнения попадете на пылкое описание страсти. Предложить руку у сердца не так-то легко во время обычного разговора. Для этого нужно иметь какой-то предлог. Но если вы читаете стихи, да еще стихи Теннисона то у вас почти всегда есть готовая заручка. сам весело влетел в каюту и пробудил Юстаса от тяжелого сна. «Ну, — Что там еще? — проворчал Юстас. — Где эта книжка Теннисона, которую ты дал мне? Я ее оставил где-то здесь. Впрочем, вот она. Пока. До свидания. — Постой. Что ты собираешься делать? — Эта девушка, о которой я тебе говорил, — ответил Сэм, направляясь к дверям, — просит меня почитать ей Теннисона. — Теннисона? — Да. — На палубе? — Да. — Ну, значит, конец, — проговорил Юстас, поворачиваясь лицом к стене. Сэм бросился обратно по коридору, вышел на палубу и в несколько прыжков очутился на верхней палубе, где даже и сейчас было сравнительно пусто. Большая часть пассажиров предпочитала гулять ниже. Он пробрался сквозь лабиринт шлюпок, канатов и каких-то странных стальных сооружений, Над ним возвышалась одна из труб, а перед ним стояла высокая стройная мачта. Билли сидела в садовом кресле, прислонившись спиной к белой крыше курительной комнаты. Рядом находилась небольшая площадка, на которой пассажиры играли иногда в какую-то странную игру с помощью длинных палок и чурок. Теперь, однако, там было пусто, спортсмены, по-видимому, отдыхали. «Очаровательно — Очаровательно! — проговорил Сэм присаживаясь рядом с девушкой и испуская вздох удовлетворения. — Я очень люблю это место. Здесь так уютно. — Это единственное место на судне, где вы можете быть почти уверены, что не встретитесь с толстяками во фланелевых костюмах и морских фуражках Морское путешествие всегда наводит меня на мысль завести собственную яхту. — Это было бы отлично. — Да, собственную яхту, — повторил Сэм, слегка придвигаясь к девушке. Мы плавали бы на ней, объезжали бы необитаемые острова, рассыпанные точно драгоценные камни среди тропических морей. — Почему мы? — Конечно, мы. Что же это было бы за удовольствие, если бы вас не было со мной? — Вы мне льстите. — Нисколько? — Вообще говоря, я не люблю девушек. — Неужели? — Нет, — решительно заявил Сэм. Этот вопрос он хотел выяснить в первую голову. Совсем не люблю. Мои друзья часто подсмеиваются надо мной по этому поводу. Один хиромант как-то сказал мне, что я принадлежу к тем редким духовным натурам, которые не могут удовлетвориться суррогатом и долго ищут, пока найдут родственную душу. В то время как другие мужчины расточают свои чувства и свою нежность в пустом флирте, даже не затрагивающем их сердец, я, я, видите ли, ну, словом, Вы понимаете меня? Ах, вы, значит, не из их числа? Совершенно верно. Я убежден, что настанет день, когда я встречу ту единственную девушку, которую могу полюбить. И тогда ей залью на нее всю накопившуюся во мне страсть. Положу к ее ногам мое нетронутое сердце, сожму ее в своих объятиях и скажу ей «наконец-то!» Как это будет ей приятно! это все равно что иметь весь цирк для себя одного совершенно верно подтвердил сэм после короткой паузы когда я была еще ребенком я уже тогда думала что это должно быть восхитительно ничего восхитительнее не может быть на свете любовь чистая Всепожирающая любовь любовь которая о привет произнес чей то голос с самого начала этой сцены марлоу не мог отделаться от какого то странного чувства точно ему чего то не хватает время место и девушка все было на лицо и тем не менее чего то не хватало какого то постоянного привычного предмета теперь он понял что чувство это было вызвано абсолютным отсутствием брима мортимера и вот он явился он стоял перед ними поджав одну ногу и склонив на голову он Как будто ожидая, что кто-нибудь из них почешет ее, первым внутренним движением Сэма было желание предложить ему орех. — О, привет, Брим, — ответила Билли. — Привет, — сказал в свою очередь Сэм. — Привет, — повторил Брим Мортимер. — Вот вы где. Наступила пауза. — Я так и думал, что вы здесь, — заметил Брим. — Да, мы здесь, — ответила Билли. — Да, мы здесь, — подтвердил Сэм. Наступила вторая пауза. — Можно мне присоединиться к вам? — спросил Брим. — Пожалуйста, — ответила Билли. — Пожалуйста, — подтвердил Сэм. — То есть я хочу сказать, — снова сказала Билли. — Ах, нет, то есть... Наступила третья пауза. — Я думаю, все-таки прогуляться сперва по палубе говорил Брим. — Вы ничего не будете иметь против. Они ничего не имели против, и Брим Мортимер, стукнувшись раза два головою о натянутые тросы, испарился. — Кто этот молодой человек? — гневно спросил Сэм. — Он сын лучшего друга моего отца. Сэм изумился. Девушка была настолько самобытна, что ему и в голову не приходило о том, что у нее может быть отец. — Мы выросли с ним вместе, — продолжала Билли. — Отец очень высоко ценит Брима. Я даже думаю, что он приказал мне выехать на этом пароходе, только потому что с ним же отправлялся Брим. Сейчас я в опале. Мне прислали строжайшую телеграмму и приказали немедленно выехать. — О, привет! — А! — Брим! — воскликнула Билли, видя, что он стоит на прежнем месте в своей обычной позе. — Я думал, вы пошли прогуляться по палубе. Так оно и было. Но едва я сделал несколько шагов, как ко мне подошел какой-то господин и стал упрашивать, чтобы я принял участие в завтрашнем концерте. Я ответил, что могу показать только несколько фокусов и акробатических упражнений, но он и этому обрадовался. Кроме того, он просил меня указать ему еще кого-нибудь, кто мог бы выступить на этом концерте. — Вот я и пришел спросить вас, — обратился он к Сэму, — не согласитесь ли вы? — Нет, — ответил Сэм, — я не хочу. Устроитель завербовал какого-то человека, который прочтет лекцию о рыбах, живущих на большой глубине, и двух женщин, желающих петь один и тот же романс, четкий. Но он находит, что этого мало. — Так вы окончательно не хотите? — Окончательно. — — Ну, ладно. Брим Мортимер несколько рассеянно посмотрел на них. — Какое чудесное утро! Не правда ли? — Да, — ответил Сэм. — О, Брим! — воскликнула Билли. — Ну, что? — Будьте добры, подите побеседуйте с Джен Геббард. Я уверена, что она скучает. Я оставила ее одну на палубе. На лице Брима изобразилось некоторое беспокойство. — С Джен Геббард? Пожалейте меня. Она очень милая девушка, но она так страшно динамична. Она глядит на вас так, словно вы жираф или что-нибудь в этом роде. А она охотник, который целится в вас из ружья. — Глупости. сбегите попросите ее рассказать вам о какой-нибудь охоте. У нее очень много интересных воспоминаний. Брим печально удалился. — Я не могу порицать, мисс Геббард, — заметил Сэм. — Что вы хотите этим сказать? — Что она права если смотрит на него, как будто хочет застрелить его. Я сам готов был бы сделать это. Мы перестанем говорить о Бриме. Почитайте мне Таннисона. Сэм чрезвычайно охотно раскрыл книгу. Проклятый Брим Мортимер в дребезге разбил ту атмосферу, которая создалась вокруг них с самого начала беседы. Только с помощью стихов можно было воссоздать ее. Увидев стихотворение, на котором раскрылся Томик, Сэм понял, что ему везет. Молодчага Теннисон. Не выдал. На него можно положиться в любом случае. Сэм откашлялся. Пусть, не покину я земли, пока, узнав живую радость, я не найду того, в чем сладость все раньше жившие нашли. Пусть смерть мою не студит кровь, пока душою не грубее. Я не поверю, что к себе я зажег ответную любовь. Это было поистине чудесно. Приблизительно так же хорошо, как нырять с трамплина в воду. Он увидел, что у девушки блуждает на лице нежная улыбка, а глаза задумчиво устремлены на освещенное солнцем море. Он отложил книгу в сторону и взял ее руку. — С времени нашего первого знакомства, — проговорил он тихим голосом, — мне все хотелось сказать вам кое-что такое, что вы, впрочем, должны были прочесть в моих глазах. она опустила голову но не отняла своей руки. — До этого путешествия, — продолжал он, — я не знал, что такое жизнь. Но тут я увидел вас. Для меня как бы открылись врата рая. Вы самая очаровательная девушка, которую моя душа когда-либо встречала. И с самого начала во мне звучало... Он остановился. — Извините, я вовсе не хотел говорить в рифму, — проговорил он. — Билли, если бы вы полюбили... — То есть я готов закричать, что не в силах молчать. Не понимаю, что такое происходит со мною. Билли, милая Билли, вы единственная девушка на свете. Я много лет искал вас и, наконец, нашел, нашел родственную душу. Я уверен, что вы не удивляетесь моему признанию. То есть я хочу сказать, вы уже заметили, что я неравнодушен к вам и что я жизнь за вас отдам. Взор его упал на томик стихов, лежавший рядом. — Эти стихи! — воскликнул он. — Я так начинился ими, что теперь сам говорю стихами. Но я хочу спросить у вас, Билли, согласны ли вы стать моей женой. Она склонилась к нему. Лицо ее было необычайно нежно, а глаза затуманены. Он обвил рукой ее талию. Она подставила ему свои губы. Параграф третий. Внезапно она отодвинулась от него с нахмуренным лицом. — Дорогой мой, — прошептала она, — я должна сделать тебе признание. — Признание? Ты? Глупости! Я не могу отделаться от одной ужасной мысли. Я просто не знаю, что будет со мной, если так будет продолжаться. — Что продолжаться? Наша любовь? Будь спокойна, увянет. Э, виноват. Я хотел сказать, она будет длиться вечно, будет расти, конечно, будет расти. Она водила носиком ботинка по палубе. Я боюсь самоё себя. Видишь ли, незадолго перед этим мне показалось, будто я встретила свой идеал, но сам искренне рассмеялся. Неужели тебя так беспокоит эта помолвка с Юстасом Хайнетом? Она даже привскочила от удивления. — Ты знаешь? — Конечно. Он мне сам рассказал об этом. — Так ты знаком с ним? — Где вы встречались? Господи, я знаю его всю жизнь. Он мне доводит с кузеном. И сейчас мы плывем с ним на этом пароходе в одной каюте». «Юстас, здесь? На пароходе?» что ужасно. Что будет со мною, если мы встретимся?» «Какие пустяки? Просто скажешь ему «А, это вы?» «Или что-нибудь в этом роде?» «Это будет ужасно. Ничуть. К чему тебе смущаться? Он и сам теперь понимает, что ты не могла поступить иначе». С его стороны было просто глупо думать, что ты выйдешь за него замуж. Подумай только хладнокровно, Юстас. Бедняга Юстас и ты. Принцесса и свинопас. — Разве мистер Хайнетт занимается разведением свиней? — с удивлением спросила она. — Нет, я просто хочу сказать, что Юстас настолько ниже тебя, дорогая, что о вашем браке смешно даже думать он конечно очень милый добрый парень но совершенно беспомощен когда дело касается реальной жизни какой он мужчина если он не способен даже разнять дерущихся собак как можешь ты довериться такому человеку и вступить с ним в жизнь которая сама по себе в сущности есть ничто иное как вечная грызня собак между собою никто сильнее меня не любит юстаса хайната и тем не менее словом я хочу сказать — Я понимаю твою мысль. В самом деле он совсем не похож на мой идеал. — Он на милю не подходит к нему. Она оперлась подбородком на руку. — Правда, во многих отношениях он очень мил. — О, этот прекрасный малый, — снисходительно заметил сам Слыхал ли ты, как он поет? Меня, кажется, и пленил прежде всего его голос. Он действительно прекрасно поет. Легкий, но вполне определенный спазм ревности сжал сердце Сэма. Он ничего не имел против того, чтобы похвалить Юстаса в границах благоразумия. Но тут ему показалось, что их беседа становится как будто чересчур односторонней. — Да? — переспросил он. — Положим, верно. Я сам слышал, как он поет. Правда, уже давно, ведь он поет больше все салонные романсы и тому подобную дребедень. — Слышал ли ты, как он исполняет? Моя любовь, как роза, расцветшая в запущенном саду. — Не имел удовольствия, — сухо ответил сам. Но каждый дурак может петь салонный романс. А вот исполнить что-нибудь смешное, что-нибудь такое, что заставило бы людей кататься от смеха, это будет потруднее». «А ты поешь что-нибудь в этом роде?» «Знакомые говорят, что я очень недурно исполняю разные пародии». «В таком случае, — решительно заявила Билли, — ты должен непременно что-нибудь исполнить завтра на концерте. Зачем прятать светильник под спудом?» Я скажу Бриму, что он может рассчитывать на тебя. К тому же он отличный аккомпаниатор. — Конечно, но я прав не знаю, — с некоторым сомнением в голосе ответил сам. Он не мог отделаться от воспоминания, что во время его последнего публичного выступления на школьной вечеринке лет семь тому назад кто-то запустил в него куском масла. Причем личность виновного установить так и не удалось. — Ты непременно должен петь, — сказала Билли. Я сообщу об этом Бриму, когда пойду завтракать. Что ты думаешь исполнить? — Ага. Право... — Ну, все равно. Все, что ты споешь, я уверен, будет прекрасно. Ты все делаешь прекрасно. Ты напоминаешь мне одного из древних героев. Смущение Сэма как рукой сняло Он тут же сообразил, что может даже совсем не петь. Просто он исполнит пародию на Фрэнка Тинни которого, как ему казалось, он недурно копировал в университете, поэтому он еще раз обнял девушку и поцеловал ее ровным счетом шестнадцать раз.